Глава 29. Важный этап в жизни Н. Н гнала коров с дальнего пастбища по тропе влюблённых. Этим сентябрьским вечером все просветы и полянки в лесу были залиты рубиновым светом заката. Этот свет иногда выплескивался на тропу, но обычно её затеняло листва клёнов. Пространство под елями дышало лиловым сумраком словно лёгким воздушным вином. Ветер шелестел в верхушках елей, и слаще такой вечерней музыки нет ничего на свете. Коровы мирно ступали по тропе, а Эн, погрузившись в мечты, следовала за ними, повторяя вслух боевую песнь из «Мармеона». «Мармеон», 1808 год. Роман в стихах английского и шотландского романиста и поэта Вальтера Скотта 1771-1832. Этот роман в стихах они проходили прошлой зимой, а теперь мисс Стэйси задала им выучить отрывок наизусть. Эн восхищалась стремительными стихами, битвой и звоном оружия. Дойдя до строки «Но копии лес непроходим» Перевод Василия Битаки. Она остановилась и закрыла в экстазе глаза чтобы лучше представить себя участником сражения. Когда она вновь их открыла, то увидела Диану, выходящую из ворот, ведущих к полю Барри. Вид у неё был такой загадочный, что Эн сразу догадалась, что подруге есть что рассказать. Но выдать своё любопытство она не торопилась. «Этот вечер — как лиловая мечта, правда, Диана? Он пробуждает во мне радость жизни». «Просыпаюсь я с мыслью, что утро — лучшее время дня, но с приходом вечера я начинаю в этом сомневаться. Вечер еще прекраснее». «Замечательный вечер!» — согласилась Диана. «А у меня потрясающие новости, Н Попробуй догадаться. У тебя три попытки». «Шарлотта Джиллис в результате будет венчаться в церкви, и миссис Аллен хочет, чтобы мы ее украсили», — воскликнула Энн. «Нет, жених не дал своего согласия». Он говорит, что никто уже не заключает браки в церкви, иначе свадебная церемония будет похожа на похороны. Жаль, было бы весело. Вторая попытка. Мама Джейн разрешила ей устроить вечеринку по случаю дня рождения? Диана покачала головой, ее черные глаза озорно блестели. «Тогда не знаю», — огорченно сказала Энн. «Может, Мудис Перджин Макферсон проводил тебя домой вчера вечером после молитвенного собрания?» «Было такое?» «Конечно, не было!» Воскликнула Диана с возмущением. «Неужели я стала бы хвастаться, если бы этот ужасный мальчишка пошел со мной?» «Так я и знала, что ты не догадаешься». «Сегодня мама получила письмо от тети Жозефины. Она ждет нас с тобой во вторник в городе. Мы погостим у нее и пойдем на выставку!» «Вот!» «О, Диана!» Прошептала Энн, почувствовав необходимость от наплыва чувств прислониться к клену. «Это правда. А что, если Марилла меня не отпустит? Скажет, что не станет поощрять пустую трату времени?» Именно так она сказала на прошлой неделе, когда Джейн пригласила меня поехать в их просторной коляске на организованный американцами концерт в отеле White Сэнс». Мне очень хотелось на этот концерт. Но Марилла сказала, что лучше остаться дома и засесть за уроки. Да и Джейн это не помешало бы. «Как я расстроилась, Диана! У меня сердце разрывалось от горя. Я даже перед сном не прочитала молитвы». Но я в этом раскаялась и, проснувшись посреди ночи, помолилась. «Мы вот что сделаем», — сказала Диана. «Попросим маму поговорить с Марилой. Тогда тебя скорее отпустят. И если Марила согласится, это будет лучшим временем в нашей жизни». Я никогда не была на выставке, и когда другие девочки восторженно рассказывают о своих впечатлениях, становится обидно. Джейн и Руби уже два раза посетили выставку и в этом году опять собираются. «Я не буду даже думать об этом, пока не узнаю, поеду я или нет», проговорила решительно Энн. «Если я размечтаюсь, а потом все сорвется, мне этого не пережить. Но если меня отпустят, я буду рада, что к этому времени у меня будет готово новое пальто». Марилла считала, что мне не нужно новое пальто, Старое еще на одну зиму сгодится, говорила она, А я должна радоваться тому, что у меня есть новое платье. Оно и правда очень красивое, Диана. Темно-синее и фасон современный. Теперь Марилла всегда шьет мне модные платья. Она не хочет, чтобы Мэтью обращался за помощью к миссис Линд. И я этому рада. Насколько легче быть хорошей, если на тебе модные вещи? Мне во всяком случае. Думаю, для людей по-настоящему хороших это значение не имеет. Но Мэтти сказал, что новое пальто пошить нужно. И Марилла купила отрез красивого синего сукна, и его шьет настоящая портниха из кармоди. Пальто должно быть готово к субботнему вечеру, я пытаюсь заставить себя не думать о том, что пойду в церковь на воскресную службу в новом пальто и шляпке. Боюсь, мечтать об этом нехорошо. Но будущая картина против моей воли встает у меня перед глазами. Шляпка тоже прелесть. мыти купил ее для меня, когда мы ездили в кармоди. Эти маленькие шляпки из синего бархата с золотым шнуром и кисточками — последний писк моды. Твоя новая шляпка тоже очень элегантная и очень тебе к лицу. В прошлое воскресенье, когда ты вошла в церковь, мое сердце наполнилось гордостью от того, что ты моя близкая подруга. Как ты думаешь, это плохо, что мы уделяем столько внимания своей одежде? Марилла считает, что это грешно. Но как приятно на эту тему говорить! Марилла согласилась отпустить Энн в город, И было решено, что мистер Барри сам во вторник отвезет туда девочек. До Шарлоттауна было 30 миль. А так как мистер Барри предполагал вернуться домой в тот же день, выезжать из Эйвенли надо было очень рано. Но Энн все было в радость, и во вторник она еще до рассвета была на ногах. Выглянув из окна, она убедилась, что день обещает быть хорошим. Небо на востоке за елями зачарованного леса было безоблачным и серебристым. В просвете между деревьями Эн увидела в яблоневом косогоре свет, верный знак, что Диана тоже не спит. Когда Мэтью развел огонь, Эн была уже одета, а к тому времени, когда вышла Марилла, был готов и завтрак. У самой Эн от волнения кусок в горло не лез. После завтрака, надев новую шляпку и пальто, Эн поспешила через ручей и еловый лес к яблоневому косогору. Мистер Барри и Диана ее уже ждали, и вскоре коляска с путешественниками отъехала. Путь был долгий, но Энн и Диана наслаждались каждой минутой поездки. Как приятно было катиться по влажным дорогам и смотреть, как красноватые лучи рассвета расползаются по скошенным полям. Воздух был чист и свеж, с холмов спускался и застилал долины лёгкий дымчатый голубой туман. Иногда дорога шла через лес, где клёны уже начали развешивать багряные знамёна. Иногда коляска проезжала через реки по мостам, и тогда эньёжилась от старого, смешанного с наслаждением страха. Иногда дорога велась вдоль залива, мимо серых от штормов рыбацких хижин. Потом резко взмывала вверх, на холмы, откуда открывался вид на гористую местность, и затянутое дымкой голубое небо. Все на долгом пути было им интересно. Всегда находилось что-то, о чем хотелось поговорить. Был почти полдень, когда они въехали в город и нашли дорогу к Бичвуду, красивому старинному особняку, уединенно стоящему в глубине улицы в окружении зеленых вязов и раскидистых буков. Мисс Барри встретила их у дверей. В ее умных черных глазах поблескивал лукавый огонек. — Наконец ты приехала навестить меня, девочка Н, сказала она. — Боже, как ты выросла! Ты уже выше меня и очень похорошела за это время. Думаю, ты и сама это знаешь. — На самом деле не знаю, — лучезарно улыбнулась Н. Веснушек и правда стало меньше, что несказанно меня радует, но я даже не осмеливалась думать, что есть и другие улучшения. «Мне очень приятно слышать ваши слова, мисс Барри». Дом мисс Барри был обставлен просто роскошно. Именно такое определение дала Энн, передавая Марилле свои впечатления. Две деревенские девочки были ошеломлены великолепием гостиной, где мисс Барри их оставила, а сама ушла распорядиться насчет обеда. «Да это просто дворец!» – прошептала Диана. Я никогда прежде не была у тети Жозефины дома и не представляла, что у нее так красиво. Хотелось бы, чтобы Джулия Белл видела эту роскошь, а то ее прямо распирает от гордости, когда она говорит о гостиной своей матери. Бархатный ковер, восторженно вздохнула Энн, и шелковые шторы, о таком можно только мечтать. Но должна сказать тебе, что среди всего этого великолепия я не чувствую себя комфортно. «В этой комнате слишком много прекрасных вещей, и они не оставляют места для воображения. У бедных людей одно утешение. Можно все нафантазировать самому». Энн и Диана часто потом вспоминали о поездке. Пребывание в городе было полно восхитительных моментов. В среду мисс Барри повезла их на выставку, и там они провели весь день. «Это было потрясающе», — рассказывала Энн. Ничего более интересного в жизни не видела. Даже затрудняюсь сказать, какой раздел был самым интересным. Мне понравились «Кони», «Цветочная выставка» и «Конкурс рукоделия». Джози Пай получила первый приз за плетеные кружева. Я за нее рада. И мне приятно, что я радуюсь ее победе. Это означает, что я меняюсь к лучшему, правда, Марилла? Раз я рада победе Джози. Мистер Хармон Эндрюс занял второе место за яблоки сорта «Гревенстайн» а мистер Белл получил первый приз за свинью. Диана сказала, что смешно, когда руководитель воскресной школы получает приз на выставке свиней. А что тут такого? Как вам кажется? Диана сказала, что теперь, когда он будет прилюдно произносить торжественные молитвы, ей всегда будет приходить на ум эта свинья. Лара Луиза Макфорсон получила приз за рисунок, а миссис Линд — за домашнее масло и сыр. Так что ли не ударил в грязь лицом, не так ли? «Миссис Линд провела тот день в городе, и я не знала, как сильно ее люблю, пока не увидела ее родное лицо среди других незнакомых. Там были тысячи людей Марилла, и от этого я чувствовала себя букашкой». Мисс Барри повела на конные соревнования. Миссис Линд не захотела пойти. Она сказала, что скачки — это гадость, и она, как прихожанка церкви, считает своим долгом показать хороший пример и держаться от соблазна подальше. Но на трибунах было полно народу. И отсутствие миссис Линд вряд ли заметили. Мне, наверное, тоже не стоит часто ходить на скачки. Слишком уж это увлекательное зрелище. Диана впала в такой раж, что предложила мне поспорить на 10 центов, что рыжий конь придет первым. Я так не думала, но спорить отказалась, зная, что захочу подробно рассказать миссис Алле на поездке. А история с пари ей бы не понравилась. То, о чем не можешь рассказать жене священника, всегда плохо. Иметь в друзьях жену священника все равно, что иметь еще одну совесть. И я рада, что не поспорила, потому что рыжий конь действительно выиграл, и я бы потеряла 10 центов. Так что добродетель сама по себе награда. Мы видели, как один человек летал на воздушном шаре. Я бы тоже хотела полетать. Наверное, испытываешь при этом фантастические ощущения. Еще мы видели прорицателя. Платишь 10 центов, и маленькая птичка вытаскивает тебе предсказание. Мисс Барри Дала нам с Дианой по 10 центов, чтобы мы узнали нашу судьбу. Мне выпало, что я выйду замуж за смуглого, очень богатого человека и буду жить за морем. С тех пор я внимательно приглядываюсь к смуглым мужчинам. И ни один мне не нравится. В любом случае, еще рано об этом думать. Марилла, это был незабываемый день. Я настолько устала, что никак не могла заснуть. Мисс Барри, как и обещала, отвела нам гостевую комнату. Это была... Элегантная спальня. Но я ждала чего-то особенного от сна в таких условиях, а этого не случилось. Я начинаю понимать, что взросление таит в себе недостатки. То, чего ты страстно хочешь в детстве, оказывается со временем не таким уж важным. В четверг девочки ездили на прогулку в парк, а вечером мисс Барри взяла их на концерт в музыкальную академию, где выступала известная певица. Этот вечер запомнился Н как дивный, полный восторга сон. «О, Марилла! Это не поддается описанию! Я была так взволнована, что не могла и слова сказать. А вы знаете, как это на меня не похоже?» Я молчала, сидя в кресле, как зачарованная. Мадам Селицкая очень красивая. На ней было белое атласное платье и бриллианты. Но когда она запела, я позабыла обо всем на свете. Не могу передать, что я испытывала. Мне казалось, что быть хорошей совсем не трудно. Подобные чувства я испытываю, когда смотрю на звёзды. На глазах у меня выступили слёзы, но это были слёзы счастья. Мне было очень жаль, когда концерт закончился, и я сказала мисс Барри, что не представляю, как вернусь к обычной жизни. Она ответила, что помочь мне может только хорошая порция мороженого в ресторане. Это звучало прозаически, но, как ни странно, помогло. Мороженое было восхитительным, оно таяло во рту. Приятно сидеть в ресторане в одиннадцать часов вечера, есть вкусное мороженое и чувствовать себя почти взрослой. Диана сказала, что рождена для городской жизни. «А что, думаю, я?» — спросила мисс Барри. Я сказала, что должна сначала серьезно поразмышлять, прежде чем ответить. И я долго думала перед сном. Ночь — прекрасное время для раздумий. И в результате, Марилла, я пришла к выводу, что я не рождена для жизни в городе, чему я очень рада. Да, приятно поесть мороженое в роскошном ресторане в одиннадцать часов вечера, но только иногда. А так я предпочитаю в это время крепко спать в своей комнате под крышей и даже и во сне знать, что на небе сияют звёзды, а за ручьём в верхушках елей шумит ветер. За завтраком я рассказала об этом мисс Барри, и она засмеялась. Мисс Барри обычно встречает смехом всё, что я говорю, даже серьёзные вещи. Мне это не нравится, Марилла, ведь я не пытаюсь быть забавной. Впрочем, она очень гостеприимная дама и принимает нас по-царски. Но пришла пора возвращаться домой, и в пятницу мистер Барри приехал за девочками. «Надеюсь, вы получили удовольствие от поездки?» спросила мисс Барри при расставании. «Еще какое? ответила Диана. «А ты, девочка Н? «Я наслаждалась каждой минутой, проведенной здесь», сказала Н, бросаясь в порыве чувств на шею старой женщины и покрывая поцелуями ее морщинистые щеки. Диана, которая никогда бы не осмелилась на такое, пришла в ужас от ее вольности. Но мисс Барри была растрогана и еще долго стояла на веранде, провожая глазами коляску. Потом она со вздохом вернулась в свой большой дом. Без веселых юных голосов он показался ей унылым. По правде сказать, мисс Барри была довольно эгоистичной особой и никогда ни о ком особенно не заботилась, кроме себя. Она приветчала только тех людей, которые были ей полезны или забавляли. Эн забавляла старую даму и потому могла рассчитывать на ее расположение, но мисс Барри... Думала не столько о смешных речах н, сколько о ее юном энтузиазме, искренних чувствах, обаянии, свежести ее глаз и губ. «Я считала Мариллу старой дурой, когда услышала, что она берет в дом сиротку из приюта», — сказала она себе. «Но, похоже, она не совершила ошибки. Я была бы гораздо счастливее, если б рядом со мной». Был такой ребёнок, как Энн. Дорога домой доставила девочкам не меньшее удовольствие, чем дорога в город. Возможно, даже большее из-за сладостного предчувствия домашнего тепла в конце пути. На закате они проехали Уайтсенс и свернули на прибрежную дорогу. Впереди были видны холмы Эйвонли, вырисовавшиеся тёмной линией на фоне шафранного неба. Позади из моря поднималась луна, преображая своим сиянием все вокруг. Каждая бухточка вдоль извилистой дороги казалась маленьким чудом из-за мерцающей рябью воды. Волны тихо плескались у скал, а острый солоноватый запах моря витал в воздухе. — Как же хорошо жить на свете и возвращаться домой! — выдохнула Энн. Когда она переходила бревенчатый мостик над ручьем, кухонное окно подмигнуло ей ласковым огоньком, словно приветствуя с возвращением в зеленые крыши. А сквозь открытую дверь в прохладный осенний воздух посылал красноватое тепло, горящий в очаге огонь. «Вот ты вернулась», — сказала Марилла, откладывая вязание. «Да! Как прекрасно вернуться домой!» — радостно отозвалась Энн. Все хочется расцеловать, даже часы. Запеченный цыпленок. Неужели вы приготовили его ради меня? Да, сказала Марилла. Я подумала, что ты проголодаешься с дороги, поэтому нужно приготовить что-то вкусное и аппетитное. Так что раздевайся. Не как только придет Мэтью, сядем ужинать. Должна признаться, я рада, что ты вернулась. Без тебя здесь одиноко. Эти четыре дня тянулись бесконечно. После ужина. Устроившись у огня между Мэтью и Мариллой, Эн подробно рассказала ему о своей поездке. «Это было прекрасное время», — закончила свой рассказ «Счастливая Эн. — «и я чувствую, что оно знаменует важный этап в моей жизни, но самым лучшим в нем было возвращение домой».